В аэропорту Позылая Венсина подходит к Кассе. Э -э -э, я хотела бы полететь во Франкфурт. Вы знаете, у нас много рейсов во Франкфурт. Какой компанией вы хотели бы полететь? Какая еще компания? Я хочу лететь одна. Ты слышал? От Сереги за на ушла. И что зато -то они не подели-то? А он купил подержанную надгробную плиту И, и потребовал, чтобы за нас сменило имя И фамилию, и дату А нет, с этим всё нормально там было Твои руки, тёплый ветер Губы, сладкое вино Как же это получилось? Как же всё произошло? Ты мне крылочки приставил Полюбить тебя заставил, мою молодость губил Ты мне в крылышке приставил, там же их ты отвалил Полюбить тебя заставил, мою молодость губил Беседуют две тёси Ну, как твой зять? Кто? Зять той? Как? Что как? Ну как человек он? Кто как то Как он твой, зять-то твой? Как он, человек-то? Взять, как взять, не дать не взять, курить выпивает, а если есть возможность, то и за бабёнкой может прихлестнуть. О, ну нет, нет, у меня взять так взять, вот, и не курит, и не пьёт, и на тюзых баб даже вот не смотрит. Ну, вот не дурак ли он у тебя? Я своей жене из командировки презент привез. А че ты его там не использовал? Когда-то я был молод и красив. А теперь теперь просто красив.